Вот почему её прячут в подвале. Лайла читала о подобных случаях в газетах. Её история была более реалистичным вариантом сказки, которую выдумал ленард Всё совпадало. Враждебный внешний мир, охотящийся на девочку, и настоящая опасность, ведь если её вышлют из страны, она может умереть. Лайла вообразила себе малышку этакой анны Франк, отчего ей было легче примириться с ситуацией. Поскольку говорила девочка нехотя, научить её читать представилось делом нелёгким. А поначалу и вовсе невозможным. Лайла писала букву «А», показывала её малышке и громко произносила соответствующей букве звук. но ну, а девочка не только не повторяла за Лайлой, но и смотреть на бумагу не хотела. Лайла попробовала писать другие буквы.